Внутри же было уютно. Вечерами с горизонта, из бирюзовой щели между облаками и городом, являлся ветер. Он залетал в чердаки, и кровельное железо хлопало, сдуваясь изнутри, как пустой пакет. Но ветер не мог попасть в башню, потому что фара залепила все щели воском. Они смешатые нашли на чердаке коробку старых свечей и набили карманы, рукава, даже дышло мешательных сапог, свечными огарками. Теперь вечерами в башенке могло гореть 20-30 свечей, так что даже Фара потела и наконец снимала кофту. От свечного треска приходилось повышать голос, и свечи прогоняли тоску, они будто намекали на какие-то невероятные события в будущем и тем заставляли на миг отвернуться от воспоминаний. Первый день Фара только лежала или сидела потупившись, молчала, не ела, не пила, не занималась хозяйством. Но ночью она так замерзла, что пришлось хоть уж или нет как-то обустраивать дом. Фара прошла по всем этажам, собрала преддверные коврики и соорудила постели. Постели разделялись гигантским колесом старым хозяином башни. Мишатина постель находилась со стороны люка, парина со стороны угла, и, разговаривая, пара смешаты Мишатой поглядывали друг на друга сквозь чугунные дольки спиц. Когда надо было что-нибудь передать, руки не могли сразу встретиться, попадая в разные ячейки. Когда находилась, наконец, ячейка встречи, Мишата с Фарой уже смеялись, забывая на миг свое горе. Но страшно было совать руки в таинственное колесо. Оно точно вовеки не заработает, — точно отвечала Фара, глядя блестящим глазом в ячейку. Это же от сквозного лифта, они вроде все взорваны еще во время войны. «А ты помнишь войну?» Нет, я была тогда маленькая, но, говорят, в ней много детей участвовало и девочек. Я слышала, там был целый отряд ходульных девочек. Они отлично бегали на ходулях. У них были на разной высоте ступеньки, у ходулей, и девочки могли на бегу забраться или спуститься на ту высоту, какая требовалась. Они ходили огромной башней, пятиэтажной, человек в 50 И все стреляли на ходу из треухов или обессиливающим раствором, из водяных пистолетов, кроме самой верхней, свирельщицы, которая на дудочке играла, чтобы всем в ногу идти. Их часовщики победили? Ну да, хотя не сами, конечно, а ломовики. Ну, партизаны, как ты называешь. Но зато перед этим они столько партизан посшибали. Что, никого из тех девочек не осталось? Да, говорят, часовщики похватали их всех. Пара потускнела. После боя однажды они зашли во двор всей башней и начали по команде писать, а раненый партизан со сварочным автоматом выполз и ткнул электроды в землю. Их всех током и оглушило, они и попадали. Партизаны, гады, здорово ток умеют применять. Потом и лифты взорвали, чтобы никто уже не смог часовщикам в тылы зайти. И этот наш, ну да, говорят, один только и остался. Знаешь где? На Поварской улице, тут рядом где еще школа, куда я ходила. И Фара задумалась, что же и лифтер там живой. Ну да, отвечала Фара, но он давно сошел с ума. лифт сквозной до да, самой придонной мглы. Лифт эту мглу внизу набирает, а наверху выпускает. У людей от нее забывчивость. Ну и этот дедок забыл давно все. Фара многое знала о городе, о часах, о войне крыши подземелий, о древних героях. И все с чьих-то слов, из секретных рассказов. Где она только этого набралась? «Я знаешь, как только не жила, — говорила Фара, — чего только не насмотрелась. Здесь надо держать ухо востро. Жуткие дела тут творятся». Мишата была рада случаю порасспросить Фару. Раньше ведь ему не доводилось долго поговорить. Отвлекала, требовала участие жизнь. А сейчас жизни никакой не было. Зато были долгие вечера, когда налетает на стены ветер, лопает, как подбитая птица, ровельное железо. Днем Фара уходила добывать еду, одна или с Мишатой. Было такое место недалеко, где у троллейбусов от крутого поворота часто слетали рога. Водитель-партизан выбегал поправить, кабину оставлял открытой, а Мишата с Фарой открывали там ящик, где всегда оказывался сверток с обедом, и похищали его. До часу дня же партизаны уже съедали обед, Удавалось утащить свертка 3-4. У вас жрачку стырили, что же вы плохо зырили орала фара гусенной стихии плясала,